Глава вторая Через полчаса Джудит увидела, как из подъехавшей к дому Стефана машина с мигалками вышел полицейский. Она пристально наблюдала за действиями стража порядка и ни на секунду не опускала свой бинокль, пока тот обходил здание и заглядывал в окна. Миссис потс так хотелось крикнуть, чтобы он смотрел внимательнее, но толку от этого было бы мало, ведь она была по другую сторону реки. Ничего. Офицер прекрасно знает своё дело и обязательно найдёт улики, которые укажут, что же произошло. Однако уже через двадцать минут, завершив беглый осмотр места, полицейский вернулся к машине, сел в неё и уехал. И это всё? Да ведь он просто прогулялся по саду, даже не попытался войти в дом. Может, отправился за подкреплением? Джудит решила, что не покинет свой пост у окна, и продолжила наблюдать за местом вероятного преступления. В полночь она обнаружила, что в графине на серванте больше не осталось виски. Значит, пришло время отправляться в постель. Поднимаясь по массивной лестнице, Джудит отметила, что держаться за перила ей приходилось немного крепче, чем обычно. Она добралась до второго этажа и направилась было в левое крыло, но вовремя вспомнила, что ее спальня справа и, с трудом высвободившись из цепких объятий длиннолистой аспидистры, взяла верный курс. Джудит обожала свою спальню. Ее стены, отделанные крашенными в светло-зеленый цвет деревянными панелями, королевских размеров кровать под балдахином, которым служил гобелен с изображением сцены средневековой охоты, Разбросанная одежда, тарелки с остатками еды и кипы старых газет и журналов хозяйку совершенно не смущали. Джудит не переживала из-за беспорядка. Она милостиво впускала его в свою жизнь. хаос в спальне был для нее своеобразным коконом, в котором миссис Поттс чувствовала себя по-настоящему защищенной. Утром Джудит разбудил звонок телефона. Потянувшись за устройством, она бросила взгляд на часы. Было всего десять утра. «Слушаю», — просипела она в трубку. «Доброе утро», — из динамика раздался бодрый женский голос. «Таника Малик, детектив из полицейского участка Мейденхеда. Я расследую инцидент, о котором вы сообщили вчера вечером». «Ах, спасибо, что позвонили. Джудит все еще плохо соображала». Таника Малик объяснила ей, что послала констебля осмотреть дом и сад мистера Данвуди, но тот не нашел ничего примечательного или необычного, так что Джудит не о чем было беспокоиться. «Но я же слышала», — встрепенулась Джудит. «Да, а в отчете указано, что вы слышали выстрел». «Не только его». «Я слышала, как кто-то выкрикнул «Эй, нет!» Выстрел раздался после». Насколько я понимаю, вы как раз купались в реке. Уверены, что это действительно был выстрел? Остатки сна мгновенно улетучились. Джудит даже не попыталась скрыть раздражение. Я выросла на ферме и отлично знаю, с каким звуком пуля вылетает из пистолета. А вдруг вы просто спутали звук выстрела? С чем, например? С хлопком в глушителе автомобиля? Такая мысль не приходила в голову Джудит. Она на мгновение задумалась, прежде чем ответить. Нет. Я уверена, что поняла бы, будь это машина. Я точно слышала звук выстрела. Полагаю, ваш констебль сообщил, что машина Стефана все еще стоит возле его дома. Почему вы об этом упомянули? И Стефан, вероятно, не ответил на ваш телефонный звонок, так? «Извините, я не пойму, к чему вы клоните. Какой звонок?» «Наверняка вы попытались связаться с ним вчера вечером. Боюсь, я не вправе обсуждать с вами детали дела. Но вы же не могли проигнорировать сообщение о стрельбе? Значит, вы непременно должны были позвонить Стефану, чтобы узнать, как он. Судя по всему, на звонок Стефан так и не ответил. Тот факт, что его машина...» до сих пор стоит на подъездной дорожке, наводит меня на мысль, что с ним не всё в порядке. Ведь если человек находится дома, он обязательно подойдёт к телефону. А если человек в отъезде, соседи не увидят из окна его припаркованную машину. Если, конечно, у него есть машина. Я, например, предпочитаю общественный транспорт. Таника малик не стала медлить с ответом. «Вы действительно тщательно всё обдумали». Это всё, о чём я могла думать прошлой ночью. Я волновалась за Стефана. Вдруг в него стреляли, и преступник сбежал, а он лежит где-то на берегу, истекая кровью. Сомневаюсь, что он лежит на берегу, истекая кровью. Я полагаю, всему есть простое объяснение. На участке вашего соседа не нашлось ничего, что могло бы указать на трагические события. И в том, что к домашнему телефону никто не подошёл, «Тоже нет ничего странного. Сейчас лето, время отпусков. Мистер Данвуди мог уехать. Уверена, через несколько дней он объявится живой и невредимый. Поверьте, вам не о чем беспокоиться». Детектив поблагодарила Джудит за бдительность и похвалила ее за исполнение гражданского долга, а потом отключилась. Джудит еще долго лежала в постели размышляя над тем, как ей следовало поступить. А вдруг Таника малик была права, и тому, что она слышала, можно было найти вполне невинное объяснение. В конце концов, Джудит точно знала. В Марлоу еще не случалось убийств. Она решила выбросить дурные мысли из головы и заняться делами. В 1976 году Джудит получила в наследство от своей умершей тетушки Бетти особняк, который стоял на берегу Темзы, а вместе с ним портфель акций, который обеспечивал ей скромный доход. Строго говоря, при желании Джудит могла бы жить только на дивиденды с ценных бумаг, но ничто не могло заставить ее бросить любимую работу. Джудит составляла кроссворды и головоломки для крупных газет. Она посвящала этому занятию многие часы, находя в нем убежище для своего творческого разума. Порой она просто терялась во времени, тщательно продумывая варианты перестановки букв для анаграммы и подбирая фразы или слова, имеющие более одного значения. Джудит пересекла гостиную, подошла к карточному столику у эркерного окна и провела рукой по зеленому сукну. Затем взяла с полки листок бумаги в клетку и мягкий карандаш, который тут же вставила в отверстие электрической точилки, хотя он и не нуждался в заточке. Через пару мгновений Джудит держала в руке уже не пишущий инструмент, а скорее холодное оружие. В другую руку Джудит взяла линейку. А потом широко улыбнулась. Острый карандаш, чистый лист бумаги, предвкушение грядущей битвы. Несколько точных движений, и на бумаге появилась сетка 15 на 15. Обозначив внутри сетки линию симметрии, Джудит принялась размечать поле, штрихуя ненужные квадратики. Она не следовала какому-то определенному шаблону, просто полагалась на свой многолетний опыт. Скоро ей оставалось лишь заполнить чистые клеточки буквами. Она знала, на это уйдет час или два, а потом... Наступит момент абсолютного счастья от осознания того, что ей удалось собрать интересную коллекцию пересекающихся друг с другом слов. А затем Джудит приступит к созданию ключей. Джудит задумалась. Создавая ключи, она старалась избегать намеренной непрозрачности, так ценимой многими ее коллегами, особенно теми, что работали в журнале «Листенер». Чужое желание продемонстрировать остроту своего ума она находила слишком мужским. Некоторые так отчаянно доказывали свою гениальность. Джудиджи придерживалась принципов ксемениса, составителя кроссвордов, который работал на журнал «Обсервер» с 1939 по 1972 год. Ключи должны были совмещать в себе указание на ответ и загадку. Непрямое взаимодействие с человеком, который будет разгадывать кроссворд, подчинялось определенным правилам. Отступить от них Джудит могла только в том случае, если находила особенно остроумную формулировку для своей подсказки. Однако тем утром Джудит так и не ощутила прилива вдохновения. Она никак не могла подобрать слова, которые заполнили бы пустые клетки. Вся ее решимость словно испарилась. Это всё Стефан. Джудит хотела знать наверняка, что с ним всё в порядке. Она потянулась за своим планшетом. Джудит всегда недолюбливала подобного рода устройства, но пару лет назад всё-таки начала использовать планшет в работе. Оказалось, что можно было фотографировать готовые кроссворды и сразу отправлять снимки заказчиком по электронной почте. Джудит поднесла устройство к лицу, чтобы разблокировать экран. Но глупая машина заявила, что не узнает ее. Джудит хмыкнула, проклиная унизительное положение пожилой женщины. Для современного мира ее будто не существовало. Даже этот чертов компьютер игнорировал ее. Но воевать с технологиями было себе дороже. Это Джудит уяснила довольно давно, после неприятного инцидента, детали которого до сих пор всплывали в ее ночных кошмарах. Компьютер клубнично-розового цвета, недостаточно длинный кабель и поездка в больницу. Джудит сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться, и снова поднесла планшет к своему лицу. Ничего не произошло. Чёртова штуковина! Бормоча под нас проклятия, Джудит ввела пароль и открыла браузер. «Может, за последние сутки появились какие-то новости о Стефане?» Она набрала имя соседа в строке поиска. По запросу Стефан Данвуди нашлось немного статей. В одной из них отмечалось, что Стефан был владельцем художественной галереи Данвуди Артс в Марлоу. Это Джудит и так знала. Она еще раз просмотрела результаты поиска. И вот оно. Ссылка на сайт местной газеты Bugs Free Press. Внимание, Джудит. привлёк заголовок «Скандал на регате в Хенли». Она кликнула по ссылке и обнаружила заметку шестинедельной давности о происшествии на королевской регате. До нас дошли слухи о том, что на королевской трибуне в Хенли разгорелся спор между Стефаном Данвуди, хозяином местной художественной галереи, и владельцем аукционного дома Марлоу Элиотом Говардом. Очевидцы сообщили, что оба джентльмена были пьяны. По словам нашего информатора, мистер Говард угрожал мистеру Данвуди и бросался на него с кулаками. Подоспевшие охранники разняли джентльменов и попросили их покинуть мероприятие. Джудит отложила планшет в сторону. Итак, Стефан устроил пьяный скандал в Хенли, поспорив с неким Эллиотом Говардом, а всего несколько недель спустя опять сцепился с кем-то, но уже на своей территории. И после того, как раздался выстрел, Стефан бесследно исчез. «Что за ерунда?» — подумала Джудит, а затем решительно подошла к вешалке и, схватив накидку, вылетела из дома. Спустившись к причалу, она открыла лодочный сарай и сразу направилась к старому ялику. Джудит пихнула его ногой и забралась внутрь. Когда ялик ударился носом о ворота, прежде чем выскользнуть за пределы сарая, Женщина схватилась за шест. Несмотря на свой преклонный возраст, Джудит прекрасно управлялась с лодками. Она согнулась пополам и опустила конец шеста в воду, а затем, нащупав дно, с силой оттолкнулась вперед. Ялик устремился к противоположному берегу. Как только Джудит снова добралась до мелководья, она повернула против течения и без особых усилий преодолела еще 50 ярдов. Но с ялика с лёгкостью разрезал заросли камыша, и скоро Джудит, наконец, сошла на берег. Закреплять лодку не было нужды. Благодаря плотно обступившему её камышу она оставалась неподвижной. Взглянув на часы, Джудит отметила, что с того момента, как она спешно покинула свою гостиную, прошло всего восемь минут. Дом Стефана представлял собой переоборудованную мельницу. Прекрасно сохранившееся водяное колесо до сих пор лениво вращалось на деревянном вале. Когда-то хозяева прорубили в толстых стенах большие прямоугольные отверстия для окон, и старинное здание обрело современный облик. Джудит обогнула мельницу и направилась к подъездной дорожке. Она совершенно не разбиралась в автомобилях, а потому тщательный осмотр машины Стефана позволил ей с уверенностью заключить лишь то, что на блестящем кузове серого цвета не было ни пятнышка грязи. Следы шин на гравии отсутствовали, и не было причин предполагать, что Стефан уехал на другом автомобиле. Джудит приняла решение прогуляться по саду. Она хотела определить, откуда мог раздаться звук выстрела. Но через некоторое время поняла, что отыскать конкретную точку на берегу, ориентируясь лишь на своё примерное местоположение в тот момент, когда над водой разнёсся грохот, будет нелегко. Всего через несколько минут пришло трезвое осознание. Она и сама не могла с уверенностью сказать, что же искала. Капли крови на траве? След от ботинка в грязи? Джудит посмотрела на водяное колесо, а затем... на мельничный пруд перед домом. Неподвижность темной воды внушала ей смутное чувство тревоги, но миссис потс нашла в себе смелость подойти ближе. Приглядевшись, Джудит различила едва заметное колыхание на поверхности пруда, подававшее слабый ток воды. Она двинулась вдоль берега и скоро обнаружила кирпичную плотину, отделявшую пруд от неширокой реки. Судя по всему, река должна была где-то впадать в Темзу. К сожалению, Стефан позволил кустам в этой части сада разрастись, и теперь они затеняли берега, не давая возможности проследить направление течения. Вздохнув, Джудит напомнила себе, что расследование нужно вести тщательно. Уже совсем скоро она отчаянно продиралась сквозь колючие заросли, ветки хлестали ее тело. Паутина липла к лицу и путалась в волосах. Кажется, в этой части сада давненько никого не было. Наконец, Джудит вышла к месту, где воды реки, минуя чистокол железных прутьев у основания каменной стены, впадали в широкую темзу. Какое разочарование! Восстанавливая дыхание, Джудит различила в воздухе гнилостный запах. Не хватало только угодить в старую компостную яму. Или запах шел от реки? Джудит посмотрела вниз и заметила торчавшую из воды у самой решетки толстую ветку. Она пригляделась внимательнее и вдруг кое-что поняла. Это была вовсе не ветка. Это была человеческая рука. Под толщей воды Джудит смогла разглядеть тело. Стефан... Данвуди. Ровно в центре его лба чернела маленькая дырочка. Пулевое отверстие. Джудит отшатнулась и прижала ладонь к шее. Все это время она была права. Стефана Данвуди, ее друга и соседа, застрелили.